Глава 21. Миранда Папандопола до сих пор живет в Углово, отрапортовал Паша. Ей 70 лет. А уверяла, что соседка Гончаровых уже тогда была совсем не молода, напомнила я. Когда тебе 7, 10, даже 15 лет, даже студент-второкурсник покажется взрослым дядей, засмеялся Чернов. Тут вопросов нет. Что же касаемо дачи, то у Гончаровых. «Хороший дом в Загово, а той, кого Авдотья называла тетей Верандой, принадлежит дача Вуглова». Поговорил с дамой по телефону. Она подтвердила, что раньше соседствовала с Егором Филипповичем Казакиным, отцом Варвары. Тот был жутким бабником, загородную недвижимость использовал как место для свиданий. До самой смерти успокоиться не мог, очень женщин любил». Поживиться одной два-три года и меняет. Незадолго до смерти он продал дом. Там теперь давно живет другая семья. Я проверил. Тетя Веранда все верно сообщила. У Гончаровых особняк только в Загово. У села печальная история. Когда-то глава Московской области принял решение построить санаторий для детей-инвалидов. Загово посчитали лучшим местом, потому что там сосновый бор. Проект задумали дорогой, хотели создать прямо роскошный курорт и начали работу. Сначала расселили деревеньку, а потом скумекали, что тянуть к ней газ, электричество, воду встанет втридорога. Чтобы построить главный корпус, административные помещения, сделать спортивные площадки, потребуется выкорчевать часть деревьев. А против этого устроила бунт организация, которая занимается лесами Подмосковья. Люди там работали решительные. Они добрались до поэта Сергея Михалкова, который выпускал киносборник «Фитиль» и критиковал чиновников. Еще ходоки пошли в журнал «Крокодил», в газеты «Правда» и «Советская культура». В прежние годы разрешалось резко высказываться о своем начальстве. Как правило, тех, кто откровенно восставал на собраниях против директора, потом тихо увольняли. Но если в ситуацию включалась пресса, Вот тут получалось иначе. Хотя нет, скажу по-другому. Если в дело позволяли включиться прессе, тогда руководителю несладко приходилось. Похоже, у лесхоза с начальником Московской области давно горела война, поэтому лесники использовали все свои связи и победили. Стройку так и не начали. Избы остались нетронутыми. Спустя годы Егор Филиппович получил разрешение построить в Загову лабораторию для разработки лекарства от старости. Я тихо хихикнула. В 60-е и 70-е годы 20 -го века увлекались такими проектами, подключился к разговору Костин. Полет на Марс, поворот рек Сибири. Открывались компании в газетах, читатели горячо поддерживали инициативы. Я сам, будучи пионером, пришел в восторг от идеи вечной электролампочки. Это же здорово! Купил один раз в жизни и пользуйся. Таблетки для обретения молодости из того же списка, — кивнул Паша. Самое интересное другое. На все фантастические мероприятия выдавались немалые деньги. Где они? На Марс не полетели, реки, слава богу, не повернули. Лампочки по-прежнему перегорают. Куда средства делись? Казакин построил лабораторию и через несколько лет тихо стал владельцем ее здания. Живо переписал на себя дом, потом перенес туда свой центр столетия. Как ему это удалось? Не знаю. Но он вместо директора лаборатории стал владельцем особняка. После смерти Егора Филипповича Все, чем он владел, перешло в руки его внучки Ирины Петровны Гончаровой и правнука Вадима. Смотрите. Паша включил плазму. «Что видим?» «Фото неизвестного мужчины, скорее всего, было сделано для паспорта и портрет странного деда, который мне в лесу повстречался. Он был сделан по моему описанию», — быстро ответила я. «Молодец», — похвалил меня Чернов. Снимок и правда был найден в паспортном столе. Это Вадим Олегович. А теперь фокус-покус с изображением старика. Уберем у нищего бороду, поставим вместо нее подбородок, который логично подходит к данному лицу. Челюсть бульдога не в кассу, и узкий мышиный вариант тоже не к месту. Скорее всего, вот такой. Он хорошо смотрится вместо растительности. Идем дальше. Если изменить нос, то очень часто лицо становится другим. Программа подсказывает, что надо убрать тампоны, которые, возможно, впихнули в ноздри. Сделано. Брови. Прямо пучки соломы. Дало их. Круглые щеки, если учесть тощую шею, которая торчит из рубашки, неуместны. Стираем. Рисуем обычные. Что имеем? «Изображение лица мужчины, который очень похож на сына Ирины Гончаровой», — тихо ответила я. «Это он прикидывался несчастным стариком». «Похоже на то», — засмеялся Чернов. «Есть предложение». «Какое?» — до дуэтом спросили мы с Костиным. «Надо позвать мою жену», — объявил Паша. «Она работает на киностудии гримером. Способна с помощью всяких средств превратить курицу в бегемота». «Кики никогда!» «Кто?» — не поняла я. «Кики!» — повторил Паша. «Вроде ее теперь, после того, как вы имена поменяли, Софьей зовут?» — вспомнила я. О том, почему Юрий Чернов стал Павлом, а его жена Софьей, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Государыня Криворучка». «Да, Соня!» — согласился Паша. «Но супруге больше нравится Кики». Я прикусила нижнюю губу. Не надо смеяться. У каждого человека свои тараканы в голове. Кто-то постоянно меняет внешность, а вот Софья — имя. «Супруга состарит тебя, лампа», — продолжил Чернов. «Ты опять приедешь в Загово, но на этот раз очень внимательно все вокруг дома осмотришь». «Твоя идея не подходит», — возразил Костин. «Почему?» — удивился Паша. «По-моему, хорошая мысль». «Потому что лампа чихнет. Кусок носа из пластилина, который ей приделает Куки, отвалится?» Объяснил Костин. «Она Кики», — поправил Володю Павел. Володя не обратил внимания на его реплику. Он продолжил. «Или Вадим ее по глазам узнает, по фигуре, по голосу. Нельзя лампе лезть к людям, которые ее один раз уже отравить пытались». «У них плохо получилось», — хихикнула я. Просто в туалет бегала. Но согласна с тобой. Вероятно, в воду подлили слабительное. Если меня во второй раз увидят, придумают что-то посерьезнее. Может, и впрямь ядом угостить захотят. Есть другая идея. Сейчас позвоню Никите Логинову.